Засадить льва или тигра в клетку – самое настоящее варварство. Однако ни один цивилизованный человек не признает этого. Отцу, например, вряд ли когда приходило в голову, что держать диких зверей за решеткой – варварство. Он принадлежал к старой школе, считавшей, что... Павианы и пантеры, посаженные в клетку, являют собой весьма возвышенное и поучительное зрелище. Вдобавок, животные эти могут умереть от тоски и горя и заставить общество позаботиться о покупке новых зверей. В глазах отца, как и в глазах всех форсайтов, удовольствие, которое они испытывали, глядя на прекрасных животных, сидевших в заточении, Перевешивала все неудобства этого заточения для самих животных, коим Бог столь неосмотрительно повелел жить на свободе. Им же самим лучше. Клетка оберегает от бесчисленных опасностей, что подстерегают их на воле, дает возможность спокойно существовать в надежном, отгороженном от остального миру уголке. Да и вообще сомнительно, чтобы у диких зверей было какое-нибудь другое назначение, кроме как сидеть за решеткой. Но так как беспристрастие было не молодому Джолиону, то он пришел к выводу, что называть варварством то, что есть лишь отсутствие воображения, несправедливо. Ведь никому из них не приходилось очутиться на месте зверя, посаженного в клетку, и напрасно было бы ждать, что эти люди поймут ощущение животного, лишенного свободы. Они вышли из сада, Джоли и Холли в состоянии блаженного исступления. и только тогда старому Джолиуну представился случай поговорить с сыном о том, что лежало у него на сердце. «Просто теряю», — сказал он, — «если так будет продолжаться, я не знаю, чем она кончит». Просил ее позвать доктора, не желает. «Ничего в ней нет моего, вся в бабушку, упрямо как мул». Уж если заортачиться, то кончено дело. Молодой Джолион улыбнулся. Глаза его скользнули по подбородку отца. «Оба хороши», — подумал он, но промолчал. «А тут еще этот басиний, продолжал старый Джолион. «Меня так и подбивает всыпать этому молодчику как следует, но я не могу». «А вот почему бы тебе не попробовать?» Добавил он с сомнением в голосе. Что же он, собственно, сделал? По-моему, пусть лучше расходятся, если не могут поладить. Старый Джолион взглянул на него. Затронув вопрос, касающийся взаимоотношений между полами, он сразу же почувствовал недоверие к сыну. Джо, наверное, придерживается на этот счет весьма сомнительных взглядов. «Не знаю, как ты на это смотришь», — сказал он. «Мне кажется, ты становишься на его сторону. Что ж, это неудивительно. Но я считаю, что басини ведет себя безобразно, и если он попадется мне когда-нибудь, я ему так и скажу». Старый Джоли он замолчал. «Невозможно обсуждать с сыном», Всю недопустимость поведения Басини. Разве сам он не совершил такого же, даже худшего, поступка 15 лет назад? И последствием этого безумия не видно конца.